«Экзамен? Да. Понял. Да. Через оба И. свири, и Денко. Нет, спасибо, не курю. У нас в группе никто не курит, таких не держит. Да, второй год уже, даже не верится. Еще мальчишка мечтал на Луну полететь. Конечно, конечно. Именно так, только людям с кристальной душой. Еще бы, когда вся Земля внизу. Про кого на Луне? Нет, не слышал. Это вы шутите, веселый вы». А у вас странно как-то, ну, необычно. Это у вас везде так или только в особом отделе?» Сколько ж тут черепов на полках, господи, прям как книги стоят. И с бирками, ты смотри. Нет, я не в том смысле. А раз лежат, значит, надо. Экспертиза там, картотека, я понимаю, я понимаю. Что вы говорите? И как только сохранился. А это над глазом от ледоруба моя. Там еще две анкеты было. Перед Байконуром последняя проверка. Да, готов. Так я ведь, товарищ полковник, все это подробно. Просто про себя рассказать с детства. — Да нет, спасибо, мне удобно. Ну, если положено, а вы бы сделали такие подголовники, как в машинах? А то подушечка падать будет, если наклониться. Ага. а я-то думаю, зачем у вас зеркало такое на стене? А вы, значит, другое на стол ставите. Какая свеча толстая? Из чего? шутите, товарищ полковник, удивительно. Честное слово, первый раз вижу. Читал только, что так можно сделать, а сам не видел. Поразительно, как будто коридор какой-то. Куда... Вот вы это, Господи Христе, сколько у вас зеркал-то, прям парикмахерская. Да нет, что вы, товарищ полковник, что вы, это присказка от бабки прилипла. Я научный атеист, иначе бы и в летное не пошел. Помню примерно, я ведь в Москву только в 11 лет приехал, а родился в маленьком таком городке, знаете, стоит себе у железной дороги, раз в три дня поезд пройдет, и все, тишина, улицы грязные, по ним гусь, ходят, пьяных много, и все такое, серое, зима, лето, неважно. Две фабрики, кинотеатр. Ну, парк еще, туда, понятно, лучше вообще не соваться, и вот, знаете, иногда в небе загудит, поднимаешь глаза и смотришь, да чего объяснять, и еще книги все время читал, всем хорошим в себе им обязан, самое, конечно, любимое, это «Туманность Андромеды», очень на меня большое влияние имела, представляете, «Железная звезда». И на черной-черной планете стоит радостный советский звездолет с бассейном, вокруг пятно голубого света. И где этот свет кончается, враждебная жизнь. Она света боится и может только таиться во тьме. Медузы какие-то, это я не понял. И еще черный крест, тут, по-моему, на церковников намек. Такой был черный крест, крался в темноте. А там, где свет голубой, люди работают, добывают аномизон. И тут этот черный крест по ним чем-то непонятным, как пальнет, Целился в самого эрго Нуора, но его Низа -Крит заслонила своей грудью, и наши потом отомстили ядерный удар до горизонта. Низу Крит спасли, а главных медуз поймали и в Москву. Я еще читал и думал, как же люди в наших посольствах за рубежом работают. Хорошая книга. А еще другую помню, там какая-то пещера была, что ли. Или нет, пещера потом была, не пещера, а коридоры. Низкие коридоры, а на потолках копоть от факелов. Это воины по ночам все время с факелами ходили, стерегли господина царевича. Говорили о аккадов. На самом деле от брата стерегли. Конечно. Вы, господин начальник Северной башни, простите меня, если я не то говорю, только у нас все так считают. И воины, и слуги. А если язык мне велите отрезать, так вам все равно любой то же самое скажет. Это сама царица Шуба, такой гарнизон здесь поставила коломдуга. Она как на охоту поедет, так всегда мимо южной стены проезжает. И с ним 200 воинов в медных колпаках. Это что ж, на львов охотится? Все об этом говорят. То есть как?» — Да вы что, господин начальник Северной башни, опять пятилистника наживались. — Нинхурсак я, жрец ораты и резчик печати. То есть, когда вырасту, буду жрецом и резчиком. Пока я маленький еще, да что вы пишете, вы же меня знаете. Еще уздечку мне подарили с медными бляхами, не помните, почему сейчас. Сидели это мы с намтурой, ну, знаете, у которого уши отрезанные. Он меня треугольник вырезать учил. Тяжелее всего для меня. Там сначала делаешь два глубоких надреза, а потом надо встретить из стороны широким резцом подцепить и, ну да, а тут снаружи кто-то за занавес срывает. Нагло так мы глаза поднимаем, а там два воина стоят. Радость говорят какая, наш царевич уже не царевич, а великий царь Абарагги. Только что отбыл к божеству Нанни, ну и нам выходит надо собираться. Намтура заплакал от счастья, запел что-то по-аккадски и стал свои тряпки в узел вязать. А я сразу во двор пошел, сказал только, чтобы Намтура резцы собрал. А во дворе. Уршу победитель, воины с факелами и светло, как днем. Да нет, что вы, господин начальник Северной башни, конечно, нет. Это просто нам тура так бормочет все время. Нет, и жертв никогда не приносил. Не надо. Я теперь нун великого царя Бараги. Мне так запросто ушей не отрежешь. На этот царский указ нужен. Ладно, прощаю. Да и колесницы с быками уже стояли. Тут ко мне господин владыка Засова подходит. На, говорит Нинхурсак кинжал из государственной бронзы ты уже взрослый, и еще ячменной муки дал мешочек. Сваришь, говорит, себе еды в дороге. Тут я смотрю, а по двору эти ходят в медных колпаках. Ну, думаю, великий Уршу, то есть великий Ану». Помирились, значит, мисс Каламдук Сабараги. Да и то с царем Как ссориться будешь, когда у него каждое Слово «А ну!» Тут мне Мою колесницу показали, ну я на нее И влез. Там еще один мальчик стоял, Он быками управлял. Я его Раньше даже не видел. Помню, только Бусы у него были из бирюзы. Дорогие Бусы. И кинжал за поясом Тоже только что дали. В общем, Оглянулся я на крепость, взгрустнул Немного. Но тут облака Разошлись, и в просвете луна Как засияет. И сразу мне легче стало и весело. Тут в скале возле конюшен плиту отодвинули, а там вход в пещеру. Я и не знал раньше, что там пещера. Правда, не знал. Чтоб мне подвига в битве не совершить. Это же вы и были, вспомнил теперь. И тут, значит, вы, господин начальник Северной башни, к нам подходите с двумя чашами пива и говорите, мол, от царского брата, мисс коломдуга. Юбка на вас это же самое была, только на голове колпак медный. Ну, мы и выпили». Я до этого пива никогда не пил, а потом второй мальчик что-то крикнул, натянул вожжи, и мы поехали прямо в пролом в скале. Помню, там дорога вниз вела, а что по бокам не видел, темно было. Потом? А потом у вас башня оказался. — Это меня от пива тогда накажут? Уж заступитесь, господин начальник Северной башни. Расскажите, как все было, или таблички передайте, раз уж все записали все. — Конечно, с собой. Нет, вам не дам, сам поставлю. Кто ж печать-то дает? О, ну, заступник, вот, правда нравится? Сам делал, с третьего раза получилось. — Это бог, мордук. Какой забор? от старшие боги стоят. Вы заступитесь за меня, господин начальник Северной башни. Я вам тогда три печати вырежу. Нет, не плачу. Все, не буду. Спасибо. Вы муж мудрый и мощный. Это я всем сердцем говорю. Не рассказывайте никому только, что я плакал. А то скажут, какой он жрец а ты напьет с пива и плачет. Конечно, хочу. А где? С юга или с севера? А то у вас тут вся стена в зеркалах. Понял? Ну, знаю. Это когда Нинлиль пошла в чистом потоке купаться, а а потом вышла на берег канала. Мать ей говорила, говорила, но она все равно, значит, на берег канала вышла. Но тут ее Инлиль и обрюхатил. А потом он в Киур приходил, а ему совет богов и говорит: Инлиль, насильник, прочь из города. но ну, а Нинлиль, понятно, за ним пошла. Нет, не слепит. Два других, но это уже после было, когда Инлиль сторжен на переправе притворился, и когда Нанна у Нинлиль уже под самым сердцем был. Да и потом, эти два просто разные проявления одного и того же. Можно так сказать, Геката — это темная и странная страна, а Селена — светлая и чудесная. Но я здесь, признаться, не очень сведущ. Так, слышал кое-что в Афинах. Бывал, бывал. Еще при Домициане, прятался там. Иначе бы мы с вами, отец-сенатор, в этом планке не сейчас не ехали. Как обычно, оскорбление величества. Будто бы у хозяина во дворе статуя принципа стоит, а рядом двух рабов похоронили. А у него и ста а то и такой никогда не было, даже и при нерве вернуться опасались. А при нынешнем принципсе бояться нечего. Он к нам легатам самого Плиния Секунда прислал. Вот какое время настала слава из Зиди и Серапису, недаром. «Да нет, что вы, отец сенатор, клянусь Геркулесом. Это у меня Софин, там сейчас египтянин на египтянине». «Какие у вас дощечки интересные, воска почти не видно. А львиные морды из электрона?» Скажите, Каринская бронза, первый раз вижу. Сексируфин? Нет, извольно отпущенников. Все-таки, чем планкин хорош, если рабы, конечно, умелые. Едешь и пишешь, и светильник горит, как в комнате, а мимо пини проплывают. Вы, отец-сенатор, прямо в душе читаете. Постоянно про себя слагаю. Конечно, не марциал, так туплю себе стилосы. Песни я пою мелкими стишками, как когда-то Катул их пел, а также кальфы древние. Мне-то что за дело? Я стишки предпочел, оставив форум. Ну, преувеличиваю, конечно, отец-сенатор, так на то они и стихи. Я, собственно, свидетелем по делу о христианах из-за литературы и пошел, чтоб на легата нашего посмотреть. Великий человек! Ну, не совсем свидетелем, да нет. Все, как есть, написал. Он и правда из Галилеи, Максим этот. У него по ночам собираются, какой-то дым вдыхают, а потом он на крышу вылазит в одних коллегах и петухом кричит. Я, как увидел, так сразу понял, что они христиане. Про летучих мышей И приврал, конечно, чего там. Да все равно им одна дорога в гладиаторскую школу. Аллигат наш мне очень понравился, да. К столу пригласил, стихи мои послушал, хвалил очень. А потом, говорит, приходи, говорит, секси на ужин, когда полнолуние будет. Я, говорит, пришлю. И точно прислал. Я все свитки со стихами собрал. А ну, думаю, в Рим отправит. Лучший плащ надел. Да как я тогу могу, у меня же римского гражданства нет. Поехали мы, значит, только почему-то за город. Долго ехали, я аж заснул в повозке. Просыпаюсь, гляжу, не то вилла какая-то, не то храм и факельщики. Ну, значит, прошли мы внутрь через дом и во двор, а там уже стол накрыт прямо под небом, и луна все это освещает. Удивительно большая была. Мне рабы и говорят, сейчас господин легат выйдет, а вы ложитесь пока к столу, вина выпейте. Вон ваше место под мраморным ягненком. Я лег, выпил, остальные вокруг лежат, и на меня смотрит и молчат. Чего, думаю, легатый о моих стихах порассказал? Даже не по себе стало. Но потом за ширмой на двух арфах заиграли, и мне вдруг так весело стало удивительно. Я уж и не понял, как с места вскочил и танцевать начал. А потом вокруг ножники появились с огнем, еще люди какие-то в желтых хитонах. Они, по-моему, не в себе были. Посидят, посидят, а потом вдруг руки к луне протянут и что-то петь начнут по-гречески. Нет, не разобрал. Я танцевал, мне весело было. А потом господин легат появился, на нем почему-то фригийский колпак был с серебряным диском, а в руке свирель, и глаза блестят. Еще вина мне налил. Хорошие, говорит, стихи пишет сексти Потом про Луну заговорил, вот прям как вы, отец-сенатор. Постойте, так ведь и вы там были точно. А я-то все думаю, чего это мы с вами в Паланкине едем, да. Так сейчас на Востоке, а тогда хитон был и колпак фригийский, как на легате. Ну да, у вас еще в руке копье было красное с конским хвостом. Все мне к вам неудобно было спиной повернуться. Только мне легат говорит, погляди, говорит секс Гекату, а я тебе на свирели сыграю. И заиграл. Тихо так. Но я глаза поднял, гляжу-гляжу, а потом вы меня про эту самую Гекату и Селену спрашивать стали. И когда же я к вам в планкин сесть успел? Все нормально? Ну и слава, и, и Геркулесу, Аполлону, и Геркулесу. Ну и хорошо, я их и принес, чтобы легат прочел. А вы, отец-сенатор, тоже литературой занимаетесь. Тот, я смотрю, вы все пишите, пишите. А, на память тоже стихи понравились. Этот час для Для тебя гуляет ли, и царит в волосах душистых роза. Конечно, давайте даже гему приложу. Ничего тут резьба не глубокая, много воска не надо, пропечатается. Подъезжаем. Вот спасибо, отец-сенатор, а то прическа растрепалась. И сколько такое зеркало в метрополии стоит? Скажите, у нас в Вифине за такие деньги домик можно купить. Тоже коринфская бронза, серебро и надпись какая-то. Ничего прочту так. Лейтенанту Вульфу за Восточную Пруссию, генерал Людендорф. Ой, извините, бриган он сам раскрылся. Удивительный парсигар Блестит, как зеркало. А вы, значит, в 15 уже лейтенантом были и тоже летчиком. Ну что вы, бриган Фюр, даже неловко. Из-за этих трех крестов даже на задание не слетаешь. Яков с мигами говорят много, а Фогель фон Рихгофен у нас один. Если б не спецмиссия, я бы заплесневел наверное, в пустой казарме. Да, пишется, как птица. Мать сначала расстроилась, когда узнала, как меня отец назвать хочет. Зато Бальдур фон Ширах, он с отцом дружил, целое стихотворение мне посвятил. В школах сейчас проходит. А осторожнее это вон из того окна стреляют. Да нет, стена толстая. Представляю, чего бы он написал, если бы узнал про спецмиссию. Это прямо какая-то поэма была. Я-то поверил, что на Западный фронт переводят только в Берлине. Все и узнал. Сперва, конечно, расстроил, Что им, думаю, в Нерби? делать нечего? Боевых летчиков с фронта отзывать. Но когда этот самолет увидел, Дева Мария сразу... Да что вы, бриганфюрер, просто жил в детстве в Италии. Да, сколько летаю, а такой красоты не видел. Потом только разобрался, что это, собственно, me 109 только с другим мотором и с длинными крыльями. Черт, ленту перекосила. Да ладно сам. В общем, только в ангар вошел, и сразу дух захватило. Белый, легкий такой, и словно свет В темноте. Но что удивило эта подготовка? Я думал, мать часть учить буду, а вместо этого к вам в ан возили, череп мерили, и все под Вагнера. А спросишь, о чем молчат? В общем, когда меня той ночью разбудили, я решил, что опять череп мерить будут. Нет, смотрю, под окнами два Мерседеса стоят, урчат моторами. Отлично, бригадный фюрер, прямо под башню. Где то вы так наловчились из этой штуки? Ну, сели, значит, поехали. Потом, да, оцепление стояло, эсэсовцы с факелами. Проехали, потом лес кончился, здание какое-то с колоннами и аэродром. Ни души кругом, только ветерок такой легкий и луна в небе. Я-то думал, что все аэродромы под Берлином знают, А этого никогда не видел. И самолет мой стоит прямо на полосе, и что-то такое под фюзеляжем у него тоже белое, вроде бомбы. Но мне рядом даже остановиться не дали, а сразу повели в это здание. Нет, не помню. Помню, только Вагнер играл. Велели раздеться, вымыли, как ребенка. Нет, гранаты потом. Масло в кожу втирали. Знаете, чем-то древним пахнет. Приятный запах такой. И дали летную форму, только всю белую. И все мои награды на груди. Да, думаю, Фогель Фогельева, Вот оно, ведь всю жизнь о чем-то таком и мечтал. Потом эти из Аннерби говорят, «Ступайте, капитан, к самолету, там вам все скажут». Руку пожали все по очереди, ну я и пошел. А сапоги тоже белые, в пыль боишься наступить. Сейчас подхожу к самолету, а там... «Так это ведь вы и были, бригаденфюрер, только не в каске этой, а в таком черном колпаке. И, значит, стали вы мне все это объяснять, взлететь на 11 тысяч, курс на Луну и красную кнопку нажать на левой панели. А, черт, чуть-чуть не достал. Ну и планшет этот белый мне дали, а потом кофе с коньяком из термоса. Я говорю, не надо, не пью перед вылетом. А вы мне так строго, да ты хоть знаешь, Фогель, от кого этот кофе? Тут я оборачиваюсь и вижу, никогда бы не поверил, да как в хронике и китель тот самый двубортный. Только колпак на голове и бинокль на груди, и усы чуть пошире, чем на портретах. Или из-за лунного света так показалось, рукой так помахал, прямо как на стадионе. В общем, выпил я кофе, сел в самолет, надел сразу кислородную маску и взлетел. И так мне сразу легко стало, будто в две груди задышал. Поднялся на одиннадцать тысяч, курс на луну. Она огромная была в полнеба и вниз поглядел. А там все зеленоватое такое, река какая-то блеснула. Тут к Кнопку и нажал. И чего-то вправо стало заносить, а как сел, даже не помню. «Расписаться?» «И вы мне черкните что-нибудь на память. Спасибо. А много их к Берлину прорвалось?» «Да это понятно. Ерунда. Кирпичные крошки, наверное. Э -э -э -э Переносится цела. Ага, вижу. Ерунда. С этим портсигаром бриться можно. И зеркало не нужно». «Нет, больше не нужно. Я ведь и не просил». Это вы сами поставили, товарищ полковник, когда свечу зажгли. Ну, чего дальше? Книги читал, а потом телескоп себе сделал маленький. В основном луну изучал. Даже на утренник в школе один раз луноходом нарядился. Отлично этот вечер помню. Да нет, у нас всегда утренники вечером были. А тогда еще субботу на понедельник перенесли. Все ребят в актовом зале собрались, у них костюм простые были, танцевать можно было. А на мне такое надето было. Встанешь на карачки и действительно, как луноход. В зале музыка играет, раскраснелись все, а я постоял у дверей и пошел по пустой школе. Коридоры темные, нет никого. Вот так я на карачках к окну подползаю, а за ним в небе луна». И даже не желтая, а зеленая какая-то, как у Куиннжи на картине, знаете, у меня над койкой висит из работницы. И вот тогда я себе слово и дал на Луну попасть. Ну, если вы, товарищ полковник, все возможное сделаете, тогда точно попаду. Ну что дальше, после школы в Зарайское летное, оттуда сразу сюда получили представление? Да я знаю, товарищ полковник, всегда лучше по-человечески. Вот тут, ничего, что чернила синие. Правильно, простая душа, короткий протокол. Спасибо если можно, с Малиновым. А где вы баллончики берете для сифона? Хотя да, товарищ полковник, а можно вопрос? Скажите, а правда весь лунный грунт к вам отвозят? Да не помню, кто-то из наших. Конечно, ведь только по телевизору видел. Ух ты! И сколько в такую банку входит грамм 300 Разве можно? Спасибо. Вот спасибо. Дайте еще листок, чтоб понадежней. Спасибо. Помню. Направо по коридору, к лифтам и вниз. Не дойду? Еще действует, но проводите тогда. Ух, нет, никогда. Новая форма? Почему нравится? У нас ведь в армии уже колпаки были, буденовки. Красиво, только непривычно. Козырька нет, кокарда круглая. Нет, не забыл. Как налево? А зачем факел у вас? А электрик? Ну да, допуск. Посветите ступеньки крутые, как у нас на посадочном модуле. Товарищ полковник, так здесь же ту. Раздался щелчок, и два голоса мужской и женский вывели в унисон. «Зубах! Ах, песенку эту поныне хранит!» Возникла как бы короткая пауза. «Трава молодая?» — полувопросительно пропела женщина. «Степной малахит!» — подтвердил щедрый баритон. Я выключил магнитофон. Мне было очень страшно. Я вспомнил полковника в черной рясе со свистком и секундомером на груди. Никаких вопросов Митьку никто не задавал, а то, на что он отвечал, было негромким свистом, иногда прерывавшим его монолог.